Глава вторая. И вот теперь сижу и думаю. Полковник снабдил меня целой кучей всевозможных материалов обо всех странных случаях, которые произошли в последнее время с нашими парнями. Правда, и от основной работы тоже не освободил, так что гоняю парней, а в оставшееся время сижу перед компом. Отсутствие почерка. Тот же почерк? Мм, ну что-то в этом есть. За что тут вообще можно зацепиться? Русские 9-миллиметровые бесшумные винтовки? Да, хорошее и мощное оружие. Но оно теперь есть не только в России. Бесшумная винтовка калибра 12,7 мм? У русских есть и такая. Но там совсем другая пуля, оболочечная, с остальным сердечником. Так что не пойдет. Из их выхлопа можно было настолько точно и не выцеливать. никакой бы бронежилет не спас по этой же причине я исключил и все прочие стволы различного производства мягких свинцовых пуль они не использовали а данный ствол выстрелил еще раз я это обнаружил в отчетах точно такой же выстрел в горло да у убитого в тот раз не имелось бронежилета. но снайпер стрелял все так же именно в это место и вот это Уже почерк. Но работа на полигоне, тем не менее, остается моим приоритетным делом. Мы тут все пашем, не покладая рук. Кстати, когда я пояснил коллегам по группе значение данного выражения, народ проникся, и теперь частенько вворачивает в свою речь еще и другие чисто русские словечки, которым я их обучил. Все же надо отдать должное. Русские умеют кратко и емко описать одним словом целый процесс. Сегодня задача стандартная и хорошо знакомая. Вывод vip персоны из угрожаемой зоны. Таковой же зоной, в нашем понимании, может быть вообще что угодно. В отличие от армейцев, у нас подобные задачи возникают преимущественно в городской застройке, а не в чистом поле или в лесу. Нет, разумеется, мы и эти варианты тщательно отрабатываем. Но сейчас у нас именно городская обстановка. Сколько я помню события последнего времени, именно там чаще всего и происходили с нами всевозможные неприятности. Состав группы обычный. Два автомобиля, шесть человек команды, плюс старшей группы и, собственно, охраняемое лицо. Обстановка имитирует обычную городскую застройку, характерную для небольшого европейского города. Есть, правда, и чисто восточный квартал. Там тщательно воссоздана характерная для этой местности обстановка. Осмотрев впервые этот полигон, старший инспекторской группы Майлз Гарнетт хмыкает. «Чует мое сердце, что тут в скорости потребуется строить еще один квартал». «Здесь чего-то не хватает?» — удивляется начальник полигона. «Угу. А именно...» «Да возьмите карту любого русского города. По ней строите стройте. Там, сэр, имеются некоторые, но, тем не менее, весьма серьезные отличия. Нам надо будет учить людей работать и там». «Вы ведь были в Москве, Джон?» — поворачивается ко мне начальник полигона. «Что скажете на это?» «Москва, сэр, вполне европейский город. Каких-то совсем уж кардинальных отличий я там не заметил. Разве что метро. Оно там очень неплохо развито». Да и дороги относительно неплохи. Хотя от пробок это спасает слабо. Гарнет ухмыляется. Ну, там мы пока еще так плотно не работаем. А вот Украина, сэр, уже сейчас доставляет нашей конторе сильную головную боль. Метро, кстати, там тоже есть, как и пробки. Но вдобавок ко всему, еще и абсолютно, как это говорит наш коллега Хаст, «отмороженное население». Наш собеседник саркастически хмыкает. Ну, население. Это уже учтено в наших наработках. При всем моем уважении, сэр, сомневаюсь. Настолько отчаянных бандитов всех мастей я, пожалуй, даже и в Сомали не встречал. Сомалийцы нисколько не ценят свою жизнь, не говоря уж о чужой, это так. Но русские, те вдобавок к этому, еще и сильнее физически, да и воевать умеют намного лучше. Та еще гремучая смесь. Откуда там русские, Майлз? Это же Украина. Там живут украинцы. Какая разница, сэр, как они там себя назовут? Хоть гатентотами. По факту, это те же самые русские, что и в Москве. Только живут они намного хуже и беднее, оттого и такие злые. И столь охочие до чужого добра. Так что подумайте над моими словами. Сэр. Майлз хочет пояснить, что в подобных случаях следует учитывать не только особенности городской застройки, но и характер поведения окружающего населения. Я знаю, что такое Сомали и Афганистан. Имею представление о том, как поведут себя итальянцы и вообще европейцы. Русский сэр, поступит совсем по-другому. Вступаю в разговор и я. Гарнет все по делу говорит. И будет правильно, если я его поддержу. «Итак, джентльмены», – прохаживается перед строем полковник. «Ставлю вам задачу. Обстановка – мирный городок где-то на Ближнем Востоке. Все как всегда. Добрые соседи и так далее. Население активно друг друга ненавидит, но поскольку вооружены все поголовно, то и ведут себя вежливо. То есть не держат оружие на виду и не начинают стрелять первыми. Стоит ли вам говорить, что чужаков тут не любят уже по умолчанию». Нет вопросов. Это понятно каждому. Задача усложняется тем, что в городе постреливают, так что использование автотранспорта затруднено. Идете пешком. Есть и плюсы. Я принял решение усилить группу. Теперь вас 12 человек. Ларсон, принимайте командование. Светловолосый викинг, Кнут Ларсон, исполняющий сегодня роль старшего группы, молча кивает «Принято». Брифинг через пять минут. Группе обеспечения начать выдвижение на позиции. Ну, началось. Сценарий противодействия здесь может быть и вовсе необычным. Хотя определенные правила все же присутствуют и тут. Так что уж совсем странных фокусов, типа орбитальной бомбардировки, ожидать не следует. Но! Стоп разговоры! Пошла группа. Задание понятное. пройти по заранее оговорённому маршруту, отразив все попытки противника атаковать и уничтожить как, собственно, группу, так и эвакуируемого персонажа. Команда идёт в усиленном варианте. В её составе теперь есть техник с дроном. Посредством его просматривается маршрут и мониторится обстановка на прилегающих улицах. А плохо, парни экипированы. У нас в своё время было хуже. Подозрительная активность в квадрате 62 Группа гражданских — около 10 человек. Происходит что-то непонятное. Какой-то конфликт. Обеспечивающий офицер Ларри Кертис — человек талантливый и изобретательный. В его распоряжении здесь около 50 человек-статистов и целый штат рабочих. С их помощью он тут может создать имитацию вообще чего угодно. Даже локального фрагмента Армагеддона. «Видел я его склады». Впечатляет, Даже и танки есть. Вот и стараются его статисты, изображая толпу уличной шпаны. Очень, кстати, достоверно получается. Изменение маршрута. Вариант два. И команда сворачивает в сторону, избегая контакта с шумящей толпой. Минута. Другая. Пока все идет штатно. Ощетинившаяся стволами группа проходит один квартал, входит во второй. «Снайпер на семь часов», — засекает блик оптики наблюдатель. «Серый двухэтажный дом, третье окно слева». «Випа тот чажу уволакивают куда-то за угол, окно берут на прицел». «Противник подавлен», — комментирует посредник. «Потерь в группе не имеется». Мы все неторопливо следуем за возбужденными парнями. Никак не вмешиваемся, но и пока никак не комментируем происходящего. Хотя... Имеем право вмешаться на любом этапе. Правда, и командир группы не обязан следовать нашим советам. Его полномочия мы никак не ограничиваем. А вот на этапе разбора мероприятия он уже должен будет тщательно обосновать свое решение. И аргументированно. Снова подал голос оператор дрона. Нахальное минирование. На экране ноутбука видна машина и копошащиеся около нее люди. Увеличение. хорошо заметны отлетающие в сторону предохранительные колпаки от противопехотных мин с разбрасываемыми датчиками цели. Все. Финал. Дальнейшего пути нет. Дрон, повинуясь команде оператора, закладывает вираж, облетая место минирования. Стены домов глухие, частично смыкаются с заборами. Через дома это место не обойти. И если пробить взрывом в стене одну-две дырки вполне возможно... то проломить еще и несколько заборов на пути. Сзади наблюдается группа вооруженных людей. Направление движения — на нас. Время подхода ориентировочно — 5-10 минут. Занять оборону. И бойцы ощетиниваются стволами. Реакция, в принципе, правильная. Но ведь сейчас весь город встанет на уши. «У вас есть минута на принятие решения», — поднимает руку с секундомером посредник. Командир группы лихорадочно осматривается по сторонам. Что делать-то? Смотрит на нас. Посредник кивает. Вмешательство разрешено. «У вас в отряде взрывчатка есть?» — спрашиваю я у командира. «Да, сэр. Четыре стандартных заряда, сэр». «Ну да. Подорвать машину, снести дверь. Этого количества вполне достаточно. Я бы обрушил стену этого дома». Указываю направо. «Это частная собственность», — возражает посредник. «А вот это...» — указываю на бойцов. «Мои люди. И что, по-вашему, мне более ценно в сложившейся ситуации?» Офицер пожимает плечами и смотрит на командира. Решение принимать ему. «Я взрываю этот дом». Изрядная куча кирпича и битых камней, обрушившись на дорогу, приведет к срабатыванию какую угодно мину. А что не рванет под упавшими камнями, до того через завалы нога солдата не достанет. Работайте? пожимает плечами посредник. Бойцы быстро проверяют дом, выталкивают оттуда очередного статиста и отводят его в сторону, предварительно обшарив карманы на предмет оружия, устанавливают заряды, включают радиодетонаторы. «Готово « Готово! Можете продолжать путь, — отходит в сторону офицер. Готовых к подрыву мин более не осталось. «За все время существования этого полигона, Джон, — говорит мне вечером полковник, — подобное решение было принято впервые. Этот случай имел место в действительности. И это еще раз убеждает меня в том, что мой выбор был правильным. Вы именно тот человек, который мне сейчас нужен».